Глава 8 Сдобренная сценами любви и ревности. Недостоверными россказнями про Талу Вадим никого угощать не стал, тем более Макара, отправлявшегося в дальний поход через тундру. Предостерег лишь, что, по словам лопарей, северные леса небезопасны, легко нарваться на голодного хищника». Матрос с необузданного, как и ожидалось, отнесся к предупреждению с ухарским легкомыслием. «Что мне, хищник? Я ему живо салазки выверну и иллюминаторы на корму переставлю!» Бедовый был парень, Макар Чубатюк. Шваркнув Вадима по рукой-корягой, он проверил, заряжены ли оба нагана, рассованные по карманам бушлата, встал на лыжи, и во главе своей маленькой партии ушел на восток к станции. «Послезавтра будут там», — прикидывал Барченко, сигналя им вослед дымком из трубки. «День-два обождут ответа из Мурманска. Еще двое суток на обратный путь. и того что-то около седмицы». Чем будут заниматься всю эту седмицу, оставшиеся в лагере, шеф не уточнил. Ответственное занятие нашлось разве что у Адели. Тем утром один из солдат, отреженный на дровозаготовку, по дурости отрубил себе топором большой палец. И пока Вадим нежился в гнездовье, где ночью предавался любовным утехам, Адель была занята делом, останавливала кровь, дезинфицировала рану, бинтовала, а параллельно еще и осушала слезы у сердяги инвалида, приговаривая, что палец — не самое незаменимое из имеющихся в человеческом организме принадлежностей. Вадим оказался предоставленным самому себе и решил прогуляться вокруг села, посмотреть, откуда и куда ведут медвежьи следы. Напрягал слух, надеясь разобрать звериное сопенье, но стоявший в лагере гам, производил досадную помеху. Проминая в сугробах стежку и не выпуская револьвера, он отошел от лавозера и вышел на берег Сейда. Следы Топтыгина спускались со взгорка и терялись на озерном льду. Здесь было потише. Вадим встал на увале и услышал дыхание. Но дышал не зверь, И уж тем паче не медведь-переросток, а кто-то маленький и сам робеющий от любого чоха. Вадим безошибочно определил направление, сошел с бугра, завернул к стоящим купно-сосенкам и среди них увидел продрогшую Аннике. Если бы вместо нее перед ним вырастало, Вадим не был бы так поражен. «Ты что здесь делаешь?» При его появлении хорошенькая лопарочка зарозовела, подбежала, зачастила, сбиваясь. «Слава великому Айку! Тебя не убить! Я искать, искать, тебя нет, и Аскольда нет. Никто не знать, где вы. Я ждать, потом идти сюда. Ты, говорить, ваши люди в Луявре, я думать, ты здесь. Сообразительное». Но как не побоялась пойти одна в чужой стан, да еще мимо территорий, оккупированных черным человеком? «Тебе так важно было, где я и что со мной?» задал провокационный вопрос. «Или ты больше за Аскольда тревожилась?» «Аскольд мне родич, но я больше волноваться за тебя». После этого она совсем зарделась, точно созналась в чем-то непотребном. Вадим не стал ее мучить дальнейшим допросом, рассказал, как ходил со скольдом капиталищу черного человека, как они попали под обстрел и чем все закончилось. Весть о гибели оскольда ввергла Анники в минорное настроение, но слезами она не залилась, лишь пару раз по-детски шмыгнула носом. Очевидно радость от спасения Вадима пересилила траур по усопшему с родственнику. «Ты хотеть видеть черного человека? Ты ничего и никого не бояться?» «Бояться. Не такой уж я, Дуглас Фэрбэнкс». «Фэрбэнкс?» — вымыловила она почти по буквам. «Американский актер. Играет героев, таких как Зорро, например». «Я не знать Зорро». Наш герой Пяйвий, он жить давно, помогать Глебу побеждать норманов. Ты, наверное, такой же, как Пяйвий и как Глеб. Баста. Для полного счастья не хватает только попасть в Саамскую колевалу и остаться в аналах сокрушителем захватчиков, драконов и в кого они там еще верят. Сменим пластинку. «Чальм уже хватился меня и Аскольда. Это он тебя сюда послал?» «Чальм еще лежать, я не говорить ему, но он знать, он видеть сквозь стены, он очень сердится. Говорить, что верить тебе, думать, что ты не такой, как другие люди с большой земли, а ты увести Аскольда, чтобы его убить черный человек» как будто я нарочно его под пули подставил. И чего это ваш Чальм так Руши не взлюбил? — Это из-за Яфтысия, моего брата. Я тебе о нем говорить. Он — Росомаху убить в тундре и увидеть, как в Сейд упасть большая машина с крыльями, лед пробить, на дно уйти, я Яфтысий — побежать туда и спасти трех Руши. Вадим окаменел. Машина с крыльями падает в озеро, пробивает лед. В машине трое. Зажал в тиски, рвущийся наружу крик, спросил ровно. «А ты видела тех троих?» «Их никто не видеть, кроме Яфтысия. Он прибежать в Луяврь, мы тогда еще жить там, сказать, что Руши — Остаться на берегу возле костра. Они просить его довести до тракта. Я втысый взять хлеба и мясо на два дня и уйти с тех пор не появляться. Уже 9 лет. Может быть, руши взяли его с собой на большую землю. Я втысый никогда бы не бросить свой род. Если он не вернётся, «Значит, его убить». «И Чальм думает, что это сделали мы, то есть русские. Этому есть подтверждение?» «Чальм спрашивает духов, а не показать ему. я Явтысый лежать зарезанный». «Вы нашли его, похоронили?» «Мы не знать место Ходить по тундре, искать, не найти». «В тундре мёртвой долго не лежать, волки!» «А ты почему спрашивать?» «Ты задаёшь странные вопросы», — так вчера сказала Адель. Вот уже вторая женщина говорит ему примерно одно и то же, а он финтит, извивается ужом, опасаясь как бы не проболтаться. «Но если всё держать в себе, то сколь же долгим окажется проход», ведущий к свету истины. В голове у Вадима словно тумблер переключился. Дану ее в курдюк эту маскировку, взял и выложил все без околичностей. Аке стояла как пригвожденная, ротик полураскрыт, в глазах перепуг: Ты убить я в тысыя! Да не я! «Что ж ты так-то?» Раздраженный ее непонятливостью, приплюсовал два-три словца из того разряда, что были в ходу у Прохора бугрина. «За что мне его убивать?» Она отмерла, мелко закивала. «Да, да, ты не мочь. Но ты быть среди тех трех руши. И ты знать, куда деться, мой брат?» «Если знать, то забыть ко всем чертям». «Теперь ты понимаешь, как важно, чтобы твой дед провел со мной еще один сеанс, растолкал мою память. Сможешь его уломать?» «Он очень сердится», — Аннеке взвесила шансы. «Но если я сказать, что это для Явтысия...» Договорились, что Вадим придет в стойбище завтра утром. Нойду уже должно было полегчать, а Аннике пообещала вечером подготовить его морально к предстоящей ворожбе. Что мешало Вадиму не ждать милости от привередливого старика, а попроситься на сеанс к проверенному Барченко? Ничего. Но врожденная, внутренная мощь Нойда казалась ему вернее приобретенных навыков шефа. К тому же в лагере экспедиции шастал Прохор, высматривал и вынюхивал. Вадим старался держаться от него на расстоянии. Если цепной пёс Ягоды проведает о знакомстве Вадима с высшим военным чиновником императорской России, то вопьётся, как клещ, не отдерёшь. А в стойбище поспокойнее. Вежа-чальма почитается, как святыня. Лишний раз не заглянут. Чтобы не задевать самолюбие Александра Васильевича, Вадим мотивировал запланированную на завтра отлучку с желанием наладить с лопарями добрососедский контакт. В этом была своя сермяжная правда. И у лавозерских саамов, и у членов экспедиции цели совпадают — изгнать чёрного человека с берегов Сейда. Важность единства в борьбе против общего врага Барченко отрицать не стал. Снабдил Вадима напутствием и подарками, чтобы задобрить лопарей. Из резервов были выделены две сотни патронов, винтовка, полпуда сухарей, фунт чая, уважаемого на всем крайнем севере, от Мурмана до Чукотки, и в довесок цейсовский бинокль, зверя на охоте выслеживать. Шеф предлагал выделить сопровождающих, Да еще и Адель просилась взять ее с собой. Не иначе какие-то предчувствия ее одолевали. Однако Вадим от почетного эскорта отказался. Сослался на мнительность Чальма. Если в стойбище нагрянет ватага вооруженных людей, едва ли старый лис примет их с распростертыми объятиями. А с Вадимом он уже знаком. Есть вероятность, что не станет кочевряжиться – согласиться на переговоры. Нагруженный как портовый биндюжник, Вадим отбыл из лагеря и протаренной дорожкой добрался до стойбища. Его встретила Аники и с одобрительной улыбкой проводила к Нойду. Чальм уже оклемался, сидел, скрестив ноги по-турецки, возле таганка, на котором перекипало в котелке что-то запашистое и обгладывал печеную оленью лопатку. новошедшего вошедшего Вадима возорился неприветливо, но преподнесенные дары и смиренное покаяние несколько смягчили его суровость. Развязал торбу, повертел в руках бинокль, одобрительно втянул заросшими ноздрями запах чая и указал визитеру на постеленную рядом шкуру. Вадим поблагодарил за приглашение, сел. Аннике осталось стоять, Нойт обращал на внучку внимание не больше, чем на объеденные кости, которые кидал в глиняный жбан, стоявший у входа. Внутри у Вадима все свербело. Он ждал, когда Чалим приступит к главному, но тот не торопился. Помешав черпаком в котелке, поднял вторую оленью лопатку, лежавшую у ног, и всю облепленную дресвой протянул Вадиму. «Он предлагать тебе завтракать», — дохнула ветерком Аннике. «Нельзя отказываться. Быть обида. Он не помогать тогда». Вадим взял угощение, обтер пальцами и, пересилив годливость, стал жевать. Оленье мясо имело красноватый колер. Было жестким и сомнительным на вкус. Его еще и посолить забыли. Чальм меж тем уминал свою порцию и посматривал на сотропезника с очевидным лукавством. В веже установилось молчание, как в усыпальнице. Нарушалось оно только щелканьем огня до да монотонным чавк-чавк. Вадим съел сколько смог, и положил лопатку туда, откуда чальм перед тем ее взял. «Как, по-вашему, спасибо?» «Пась-пэ», подсказала Аннике. Вадим повторил, старательно артикулируя и выражая при этом совершеннейшее почтение к хозяину. «Хир все», — отмолвил Нойд недружелюбно. Вадим надеялся, что самские церемонии на этом прекратятся, Однако Чальм, наевшись, прокаркал «пурвенч» и сунул Вадиму кружку с темным густым питьем, от которого попахивала кислятиной. «Оленья кровь», — внесла ясность Аннике, — «вкусно, сами любить». Лучше б промолчала. Вадим поднес кружку к губам, горло схватило спазмом. Подавив рвотный рефлекс, протолкнул в себя глоток отвратительного напитка. Теплое, склизкое, жидкое дерьмо. Как такое можно любить? Вадим, презрев застольный этикет, зажал нос и залпом осушил кружку. Едва-едва не вывернуло. Сцепил зубы, посидел в позе сфинкса, покуда не улеглась дурнота. «Скажи ему, что я премного благодарствую. Это был лучший завтрак в моей жизни!» Аннике перевела. «Ция!» — осклабился Чальм, и морщинки вокруг его желтых глаз слегка разгладились. «Он говорит, ты молодец!» Вадиму это польстило, но он ожидал не комплиментов, а конкретных действий. Вредный старикашка вытер руки о печок и, без того изгвазданный, привалился к жердине, составлявшей часть каркаса вежи, и захрапел. Вадим сидел обескураженный, потом повернулся к Аннике. «У него что, тихий час? И сколько мне ждать?» Чальм приоткрыл один глаз, прокряхтел. «Манна дасте и вновь собрался на рандеву с Морфеем. Анники защебетала по птичьи, показывая то на Вадима, то на лежавший неподалеку бубен. Ноид с недовольством скосоротился, сыпанул как фасолью словами, в которых согласных было вдвое больше, чем гласных. «Он говорит, чтобы ты уходить, приходить завтра». И чтобы Вадим со зла не брякнул что-нибудь дерзновенное, и не испортил бы положение, Аннике поскорее вытолкала его из святая святых. Вышла сама. Исход сопровождался храпом чальма, достойным гаргантюа. Очутившись на леденящем ветру, Вадим дал волю чувству. «И что это был за фарс? Твой дедуля надо мной поглумился?» Аннике скоренько увела его от жилых построек к загородке, в которой стояли хрумкавшие свой фураж олени. «Он тебя испытывать, ты должен терпеть. Он хотеть понять, хороший ты человек или нет, можно ли тебе верить». «И для этого надо было пичкать меня всякой мерзостью? Смертники на Лубянке и то лучше харчуются». «Не злиться, не надо». Анники смотрела на него, как побитая собака – будто сама над ним изгалялась, а не зловредный дед. «Ты же хотеть узнать про Яфтысая, и я хотеть. Надо ждать». Негодование Вадима поутихло. «И чего завелся в самом деле?» «Девчонка ни при чем, она тоже страдает от блажи старого самодура». «Завтра так завтра. Тогда я пойду?» «Я тебя немножко проводить, можно?» «Идем», – провожала до середины пути. Вадим и не заметил, как увлекся беседой с северной дикаркой. Казалось бы, какие могли быть общие темы, но они нашлись. Аннике расспрашивала о жизни в Петрограде и Москве, дивилась политическому переустройству мира и научно-техническим достижениям. Она была сродни киплинговскому «Маугли», или Тарзану бероуза сообразительная, тянущаяся к знаниям, но волей судьбы, оторванная от культуры и образования, запертая у себя в тундре, где ни библиотек, ни кинематографа, ни школ, ни музеев. Такое несоответствие желаний и возможностей не вызывало ничего, кроме сочувствия. В свою очередь Вадим выказал интерес к Саамскому обиходу. Узнал, к примеру, что рукавицы по-здешнему называются койбицы. Ходят лопари не в пимах, а в коньгах, меховых сапогах с оборками, которые для мягкости кладут вместо стелек пучки сухой травы, а ездят не в санях, а в кирежах, сухопутных лодочках, возимых оленьей упряжкой. Вместо брюк у них штаны ярые, А в пищу идут не только оленья, мясо и кровь, но и такие находки для гурмана, как суп из поиды, сало, с добавлением ягоды вороники и измельченного рога. А как будет, по-вашему, меня зовут Вадим? Муннем ли, Вадим. А здравствуйте? Тирв. А тундра? Чар а череда вопросов дала сбой, но помедлив он досказал А как будет красивая девушка Моджи с Нита ответила она чуть медленнее чем обычно Моджис Нита продекламировал он на распев как стихи и посмотрел на ке так, что вогнал ее в краску На следующий день повторилась та же буфанада. Чальм, как Демьян из басни, волю накормил своего посетителя саамскими деликатесами, угостил черничным взваром, но к делу так и не приступил. То же было и на третий день. Вадим бегал в стойбище, как на работу. В лагере властвовал застой. Все жили ожиданием Чебутюка с новостями из губкома. Барченко, новояжа своего подчиненного, смотрел сквозь пальцы, довольствовался отчетами вроде «Первый этап договоренности позади, приступаю ко второму». Сложнее было с Аделью. Каждый вечер, истосковавшись, она зазывала его к себе в вежу. Вдвоем они проводили время за привычным занятием. Адель отрабатывала на отлично, как умелая Гетера, но Вадиму это стало приедаться. Нет, его влечение к рыжеволосой медичке не пропало, но он все больше воспринимал ее именно как любовницу. Обмен новостями и мнениями получался все более куцым. Утром Вадим спешил в стойбище, и там отводил душу в общении с Аннике. Неграмотная саамка, коверкующая русский язык и не прочитавшая за свои двадцать летние строчки, оказалась кладезем житейской премудрости. Как собеседница, Адель ей и в подметки не годилась. Вадим никогда бы не поверил в такое, если б не собственный опыт. Адель была не из тех женщин, кто довольствуется малым. Она недолго сносила его отчужденность, взялась спрашивать, он увиливал от прямых ответов и ощущал себя все более стесненно. Но вот настал день, когда Ноид перестал кривляться, созрел для того, с чем Вадим к нему и подкатывался. Изгнал, как и в прошлый раз, Анники на холод, бросил остатки яст в костер, то ли уборку таким макаром произвел, то ли богам лопарским дал подкрепиться. Разоблачился до пояса и бряцнул в бубен. Вадим, уже знакомый с правилами игры, дрессированным пуделем прыгнул на ленью шкуру и устремил взгляд на огонь. Как только закачалось в воздухе заветное умм зарылся в прошлое. «Ну-кася!» куда нынче зашвырнет непредсказуемая память. Ба! Знакомые лица. Вадим определил себя идущим по заваленной снегом долине, а рука об руку — Крутов и пилот Миша. Падение аэроплана не прошло бесследно. Миша на ходу убаюкивал перемотанную окровавленными тряпицами левую руку, а Крутов прихрамывал — и опирался на сучковатую клюку. У Вадима поднывала грудная клетка, было больно дышать. Видно, припечатала, когда крылатая махина обрушилась с небосклона. Но трижды с скудаумным надо быть, чтобы, разменувшись со смертью, жаловаться на безделицу. О, да их не трое, а четверо. Впереди на лыжах бежал молодой лопарь, изредка оглядывался, и притормаживал, поджидая медлительных руши. Ему хорошо, он здоров и снаряжен как следует, а они, чтобы не провалиться, кривоного шлепают на дощечках-снегоступах, примотанных к унтам полосками коры. Каменный век! Из леса выбрали на широкий большак, укатанный вазами и истоптанный лошадьми и оленями. «Поздравляю!» — проговорил Крутов, сдергивая с обмерзших усов ледышки. «Вышли на Кольский тракт. Так ли, я Евтысый?» «Так, так, Кольский тракт. Идти с юга и до Колы, оттуда и туда!» Лопарь с живостью подкреплял слова телодвижениями, показывая одновременно и вперед, и назад. Про эту дорогу Крутов рассказал, пока продирались через тундровые буреломы. Она многие столетия была единственной артерией, связывавшей крайний север России с центральными областями. Даже с открытием в конце 19 века пароходного сообщения вокруг полуострова ее значение не уменьшилось. Задвинуть ее на задворки истории могла железная дорога, но в 1914 году она существовала еще в проекте. Разразившаяся война заставила российские власти форсировать строительство Мурманки, чтобы бесперебойно доставлять грузы от союзников. Но пока мест прокладка рельсов была далека от завершающей стадии. Ударным темпом препятствовал неблагоприятный климат. Несписанный со счета Кольский тракт обслуживали поморы и те же лопари, а для передышек ямщиков и их гужевого транспорта были построены по обочинам почтовые станции. К такой станции, именуемой Куреньга, втысый и вывел потерпевших крушение пассажиров Блерио. «Здесь Ибрагим жить, Смотритель, Черкес!» распространялся проводник, показывая на низенькую халабуду, приткнувшуюся обач. «Он свою избу называть Сакля!» «Бобры добры, а козлы злы! Какой же это шайтан Черкеса за полярный круг заслал?» «Сыльный он! Бунтовать у себя в Черкесии, его год в тюрьме держать, а потом помиловать и на север!» «Угу!» «Не находите, господа, что милосердие нашего царя-батюшки отличается экстравагантностью?» Чем ближе подходили к сакле Ибрагима, тем меньше оставалось упований на радушный прием. «Потешно!» — Миша покачал забинтованную руку, как грудничка в люльке. «Крыльцо заметено, дым из трубы не идет. Где же ваш горец?» Явтысый высвободил стопы из лыжных лямок, взбежал по заледенелым шатким ступенькам и постучал в дверь железным кольцом, служившим одновременно и ручкой, и звонком. Никто не отозвался. «Приехали!» Крутов прислонился к подпоре, удерживавший хлипкий навес над крыльцом. Та накренилась, и он от греха отодвинулся. «И что нам, до следующей станции плестись? До нее не меньше сотни верст будет, а, дружище?» Вопрос был обращен к лопарю. Яфтысы, однако, не утратил своей оптимистичности. «Я знать, где, Ибрагим, прятать ключ. Мы войти в дом!» Самский парубок пошерудил рукой под крыльцом, явил миру заржавленный штырь, согнутый литерой «Г» ставил его в отверстие возле кольца, провернул, и дверь отворилась. Вадим думал спросить, насколько приличествующим в заполярных широтах считается вскрыть без спроса чужое жилище, но решил, что сейчас не до соблюдения приличий. Когда вышли из-под защиты стоящих кучно деревьев, заверуха, так и не улегшаяся с момента катастрофы, накинулась с новой силой, кусала почище бешеной псины, пробирала сквозь куртки и шлемы. В такую шальную погоду желание было единственное — поскорее укрыться под кровлей, неважно, в сакле, в халупе или в юрте, лишь бы отгородиться от выстуживающего кровь норда. Домик станционного смотрителя не мог похвастаться богатым внутренним убранством. Сложенная из саманного кирпича печурка, Колченогий буфет с хластяцким набором плохо вымытой посуды, Стол, лежанка, накрытая кургузом-покрывалом, Две табуретки. «Да, на дворец арабского шейха не тянет», Резюмировал Крутов, переступив порог. «Но для временного приюта сгодится. В мужицком брюхе и долото сгниет». В избушке их обдало теплом, но не таким, чтоб сразу отогреть иззябшие тела. Вадим открыл дверцу печки. Головешки прогорели и еле теплились. Он бросил туда чурку, из сложенной в углу поленницы, и раздул пламя. Оно загудело, потянулось вверх. Вадим проверил, полностью ли отварена вьюшка, прикрыл дверцу и подошел к столу, за которой уже успели усеться Крутов и Крутов втысый. Лопарь с усердием чертил что-то на блокнотном листе анилиновым карандашом, смачивая его слюной, отчего губы у него приобрели лиловый окрас. Миша стоял у окна, выглядывал на улицу, силясь проникнуть взглядом сквозь вьюговей. Очки консервы он так и не снял. Вадим негромко спросил у Крутого, над каким то графическим шедевром, Карпит-Саам. Крутов ответил, что попросил его нарисовать карту, позволяющую отыскать место падения аэроплана. Похвальная дальновидность. Вадиму она понравилась, и он даже испытал некоторую симпатию к человеку, который перед тем вызвал у него скорее неприязнь. «Как удачно, что вы это учли! Я бы ни за что не нашел дорогу!» «Мы в этих местах впервые, да еще и пуржит. Дальше носа не видно». «Я всегда все учитываю», — самодовольно прихвостнул Крутов. «А представьте, что было бы, если б на ответственные задания отправляли одних лопухов?» Камешек в огород был брошен смачно, но Вадим стерпел, закончил начатую мысль. «Нам надо как можно быстрее добраться до телеграфа. Где он есть?» Кандалакши, в Кеми, в Сороке. Сообщить о случившемся в штаб. Пусть пришлют еще пару аэропланов с оборудованием для подъемных работ. Вытащат наш Блерио. Своих лошадей у Ебрагима, похоже, нет. Попросим у лапарей Вадим посмотрел на трудившегося Яфтысыя. Тот, высунув язык как школяр, продолжал прорисовывать на бумаге линии, овалы, квадратики». Крутов расплылся в ухмылке и неожиданно перешел на французский. «Как вы простодушны, Вадим Сергеевич! Да ежели вы заикнетесь в штабе, что посеяли бесценнейший груз, вас тут же посадят под арест и приговорят к высшей мере. У злой Натальи все люди Канальи. Война, не станут, «Авария произошла не по нашей вине», — тоже по-французски загорячился Вадим. Гальское наречие понимали все, за исключением Яфтысыя, но ему государственные энигмы знать было не обязательно. «Кто там будет разбираться? Главный закон нашего ведомства гласит, кто не выполнил задание, приравнивается к изменникам Родины». «Так что не обольщайтесь, коллега. Всем нам троим прямой путь на расстрельный полигон». «Потешно», — напомнила себе молчаливый Миша. «Я не служу в вашем ведомстве. Меня наняли через летную школу». «Не имеет значения, Мишаня. Вы причастны, стало быть, и вам не спустят». «Дело наше, швах. Улетели за моря гуси». Вернулись тоже не лебеди. Надо выпутываться, если не хотим попасть на заклание. Как же выпутаться? А вот как. Папуаз снабдит нас картой. Мы на перекладных доедем до какого-нибудь поселения, где можно разжиться канатами, крючьями. На водолазные костюмы я, конечно, не рассчитываю. Перебьемся без них. Поднимем со дна ящик, поделим все, что в нем, на три части, поровну, и уйдем за границу. В нынешней неразберихе это проще пареные репы. Если руки золотые, то неважно, откуда они растут. Как вам мой прожект? Яфтисый прекратил подражать новомодным кубистам и выдвинул листок со своим творением на середину стола. «Вот». «Теперь вы найти дорогу без меня. Все просто». Крутов занес руку, чтобы взять листок, но Вадим опередил его. Схватил карту, перевернул ее изрисованной стороной вниз и прижал к столу. «Ты чего?» Крутов не ждал такого фортеля и снова перешел на великий могучий. «Белины объелся?» «Предложение не принимается». С юношеским максимализмом рубанул Вадим. «От того, попадет ли этот ящик к британцам, может быть, положение на фронтах зависит, а мы...» «Никакой дележки. Возвращаемся в Питер и докладываем по форме. А чтобы не искушаться...» Он выдернул воткнутую в стол финку и двумя взмахами разрезал карту на три куска. «Каждый из нас возьмет по отрезку. Составим их вместе, получим маршрут». Подкрепляя принятое решение, он отдал один фрагмент Мише, второй Крутову, а третий спрятал под куртку у себя на груди. Крутов яро смял доставшийся ему кусок, запихал в задний карман штанов. Обратно рука вернулась уже с девятимиллиметровым люгером. Вадим был готов к отпору, вогнал финку в стол и наставил на Крутова свой браунинг. «Потешно!» Миша вклинился между ними, развел в стороны. «Развлечься решили, дуэль устроить? Вы гляньте на нашего Чичероне. Какую молву он потом разнесет о нас по своей чащобе?» Спавший с лица я втысый стоял у двери с явным намерением улепетнуть, чтобы не попасть под раздачу. «Я все сделать? Мне пора. Ибрагим скоро вернуться он на охоту уйти или за дровами». «Вы дожидаться, а я домой. До свидания!» И вылетел, как пробка из бутылки с шампанским. Крутов понянчил в руке вороненый немецкий пистолет с кайзеровским гербом, трофейный, и сунул его за пояс. «Ладно, мы еще поговорим», выдернул из стола финку и скрылся за дверью. «Куда это он?» — не сразу сообразил Вадим. А когда сообразил, то стремглав промчался мимо Миши туда же, на улицу. Там разгулявшаяся коловерть хлестнула по глазам мелкими и твердыми, как маковые семя льдинками. Из-под рукава, прижатого к надбровьям, Вадим поглядел кругом, увидел в белой сумесе темное, шевелящееся. Пошел туда и натолкнулся на Крутого. Тот стоял над телом Евтысия, неестественно перекривленным, как бывает, когда человек умирает в корчах. Промеж рёбер лопаря торчала финка, всаженная по самую рукоять. «А, нарисовался праведник», — пробурчал Крутов. «Тогда помогай. Оттащим в канаву, снегом засыплет, до весны никто не найдёт». «А найдут, спишут на Ибрагима. не нелюдь, что с него взять?» Я потому и стрелять не стал. Тут все тишком лотком надо. «Что ты наделал?» Простонал Вадим, валясь перед убитым на колено, как перед ракой со святыми мощами. Прижал палец к шейной вене. Вдруг жив. Нет, кровяного толкания не было. Из-за ворота шубенки вывалилась костяшка со следяной пластинкой. Талисман Висел знать у Евтыса на нитке, которую рассекла при ударе Финка. Вадим бессознательно сжал костяшку в кулаке, скачил и с разворота засветил Крутову в челюсть, завалил в придорожный снеговой горб. Плотно обхватил пальцами самозарядный бельгийский пистолет, отчего сработал автоматический стопор. Теперь оружие было готово к стрельбе достаточно нажать на спусковую скобу, и этот ублюдок с усиками пиявками отправится к прародителям. Ну, Крутов выплюнул вместе с кровавой юшкой выбитый передний зуб. Зарекалась воронок, говно не клевать. Давай, шмоляй. Что? Не можешь? Соплежись. Сыкло, тебе утки в лазаретах выносить, а не на войну. «Зачем ты его зарезал?» «А затем, что никому про аэроплан знать не положено. Только штаб знает, и мы трое. Куда бы этот ящик потом не попал, лишние свидетели не нужны. Эх ты, бестолочь, а зам не обучен. В прошлый год дураков не сеяли, а каков урожай? И за что тебя в нашей конторе держат? Меня не учили безвинных убивать». Я не гайдамаг безвинных. салонный штиль для шлюшек оставь, а здесь не до сантиментов, либо ты, либо тебя. Нацелился? Стреляй. Вадим выстрелил. Не в Крутого, в сосульку, которая свисала с лиственницы. Сосулька разлетелась в дребезги, как хрустальная бра. «Всего-то? Клоун!» Крутов покатился со смеху, легаясь ногами, как жеребец. Это было уже сверх всякой меры. Вадим опустил дуло Браунинга ниже и еще шесть раз кряду нажал на крючок. Кожаная куртка на груди Крутова лопалась, как будто из нее вырывались гейзеры, а сам он дергался уже не от смеха. Выгнулся дугой, опал, растянулся, шкрябая унтами по снегу. Опустошив обойму, Вадим бросил браунинг и помчался по Кольскому тракту, на удачу, ничего не видя и ни о чем не думая. «Не хочу так! Не хочу!» И вот он уже не в четырнадцатом году, а в двадцать третьем. И не на продуваемой дороге, а в прогретой веже Чальма. Декорации сменились — но это не помогло. Охваченный жутью и осознанием собственного бессилия, он, как был без шинели, вырвался из вежи, оттолкнув Нойда и выбив у него из рук бубен. Состояние было «хоть топись». Может, так бы и сделал, если б не подскочила Аннике и не вцепилась мертвой хваткой. «Куда? Зачем бежать?» Он остановился, Его лихорадило. Но порыв уже угас. Ноги вросли в землю. Притиснул к себе Аники, заглянул ей под ресницы. «Твой брат. Его убили мы». «Ты?» «Нет. Но это был тот, с кем я прилетел сюда, на крылатой машине». Аники сжала губы в тоненькую линейку. В ее руке, откуда ни возьмись, появился «Острый нож». «Где он? Я его заколоть!» «Поздно. Я его застрелил. Еще тогда, 9 лет назад. Но твоего брата я не спас. Не успел». Аннике опустила руку, доверчиво и благодарно взглянула на Вадима. «Ты наказать злодея. Ты сделать все, что можно. Я тебе верить». Вадим снял с себя костяную ладанку. «Эта вещь я Яфтысая. Теперь я вспомнил, как она ко мне попала. Возьми. Она принадлежит тебе, твоему роду». Аннике положил амулет на ладонь левой руки, правой погладила ее, как живое существо. Вадим смотрел на девушку, а в груди ворочался большой шершавый шар — мешал дышать, перекрывал горло, больно тыкался в сердце. Из леса, окружавшего стойбище, долетел рев, уже однажды слышанный Вадимом на озере. Аннике содрогнулась, прижала ладанку к груди. «Ты слышать?» «Да, медведь». Аскольд называл его «талой». «Не просто медведь, оборотень». Бериндей. «Это тебе твой дед сказал?» «Все говорить», — она с опасением покосилась на ельник, который уже заволакивала вечерняя полутьма. «А еще говорить, что это черный человек. Он уметь превращаться в медведя, ходить вокруг Сейда. Что еще говорят?» Народные выдумки и пересуды прорастают не из пустоты, поэтому в них нет-нет, да и проглядывает рациональное зерно. «Черный человек — это злая колдунья Аци. Ее давно-давно убить Глеб стрелой с серебряным наконечником, но она прийти из Нижнего мира и снова вредить Саами. Она уметь превращаться в кого угодно — в мужчину, в зверя, в чудище. её не брать ни пули, ни ножи. Ну уж это-то не трудно проверить. Весной один наш пастух ловить оленя, который убежать с пастбища. Пастух бегать за ним по всей тундре и встретить черного человека. У пастуха быть с собой ружье. Он стрелять три раза. Но черный человек — Остаться живой. Может, промазал? Он быть очень хороший стрелок. Черный человек стрелять в ответ. Попасть ему вот сюда. Аннике показала на свой правый бок, чуть выше печени. Пастух, доползти до стойбища. Рассказать все и умереть. Вадим пожалел необразованную девочку, одурманенную суевериями, помноженными на происки какого-то мерзавца, терроризирующего окрестности Сейд-Озера. Попытался сиронизировать. Хорошо же в Нижнем мире развита техника, раз черный человек притащил оттуда огнестрельное оружие, динамит и электрогенератор. Не надо смеяться. Черный человек жить здесь, пока не убить всех нас. Если захотеть... «Он и вас убить, тебя и всех руши!» Вадим не устоял перед искусом, Заключил ее совсем скуксившуюся в объятия. Принялся осыпать поцелуями. Вблизи паслись олени, выгребали из-под снега мох. Людские интимности их не впечатляли. Зато впечатлили кое-кого еще». «Потешно!» — разрушил пастораль язвительный голос. «Так вот, как ты, оказывается, контакты с коренным населением налаживаешь». Олени паслись справа, а Адель стояла слева, опершись на лыжные палки, и, в отличие от увенчанных ветвистыми рогами животных, не выглядела беззаботной. Престыженный Вадим — По-быстрому отпустил Аннике. Та отошла коленем, смахнула снег с их лоснящихся холок. «А я-то думаю, где он пропадает целыми днями с утра до вечера? Межнациональные мосты наводит. Нечестивцев в православную веру обращает», — зубоскалила Адель, наслаждаясь производимым эффектом. «Не говори о них дурно». «Они такие же, как мы, только не в столицах живут». «Ты за них заступаешься? Потешно!» Она приподнялась на палках и в прыжке развернула свою невесомую фигурку на сто градусов. «Вижу, эта замухрышка тебе дороже меня. Тогда прощай!» Сильный мах, ширкнули лыжи, и Адель покатилась под уклон к озеру. Вадим опамятовался, поскакал за ней, выдергивая, как сахатой, ноги из глубоких наносов. «Адель! Адель, постой! Ты все не так поняла!» Борей леденил непокрытую голову. Рубаха тоже плохо спасала от арктического холода. Завяз, упал, сыпкая окрошка залепила лицо, набилась в рукава и за шиворот. Прополз на карачках, встал, похожий на снеговика. Весь пламенел от унижения. Адель удалялась. Скоро она станет просто точкой в белой дали Вадим не придумал ничего лучше, чем запустить в нее снежком. Попал. Она обратилась, гневно погрозила палкой. «Чумичка!» Он сорвался на фальцет. «Выслушай меня! Я видел твоего Мишу! Мы с ним были здесь!» Адель выполнила трюк с обратным разворотом. «Повтори, что ты сказал». Вадиму уже не требовалось бежать, она подъехала сама, уткнула ему палку в солнечное сплетение. «Повтори». «Мы с твоим женихом были на Сейде 9 лет назад». «Летели в колу, разбились», — промолвил он, выдыхая клубы пара. Разумеется, за Сим последовала вся эпопея, начиная от вылета из Петрограда и заканчивая кровопролитием возле сторожки станционного смотрителя Ибрагима. Услышанное, если и не сразило Адель на повал, то во всяком случае ввергло в состояние, которое боксеры называют «грогги». «И ты не вернулся к Мише? Бросил его там?» «Пойми, я первый раз в жизни убил человека. Вот так, в упор. Версты на полторы отбежал, едва-едва отдышался. Хотел вернуться, но не решился. Тут меня ямщик на тройке нагнал. Он почту вез из Колы в Петрозаводск. Ехал по тому же тракту». Саклю Ибрагима уже миновал, задерживаться не стал, спешил очень. И трупов не заметил. Они на обочине лежали, да и мело так, что дальше носа ничего не разглядишь. С ним я до Карелии доехал, а оттуда в Питер. «Стой!» Сапфирова в глазах Адели зародилось неверие. «Ты говорил, что на сеансе у шамана...» Вспомнил, как застрелил Крутого, и на этом видение кончилось. Откуда тебе известно, что было дальше? — Мне теперь известно всё: Сеансы больше не нужны. Память ожила. Чальм — настоящий чудотворец. — Потешно. Но куда делся Миша? Вадим не в состоянии был прояснить ситуацию однако и повинным себя не признал. Миша остался в теплой избе, не искалеченный, не беспомощный. Ибрагим, вернувшись, не должен был отказать ему в приюте, а почтальоны по Кольскому тракту ездили часто, так что молодой пилот, несомненно, тоже добрался до Петрограда. Почему не явился в штаб и не доложился Беляеву, можно предположить, что его испугала участь, предсказанная Крутовым, трибунал за невыполнение задания, суд, расстрел. И не стоит забывать, что он принадлежал к другому ведомству, полевому управлению авиации и воздухоплавания, которое возглавлял в начале войны внук Николая I, великий князь Александр Романов. На юго-западном и северо-западном фронтах сформировались локальные управления авиационного дела. Чтобы не светиться в столице, Миша мог, не задерживаясь, отправиться в одно из таких управлений и попроситься на службу. В кутерьме первого военного полугодия никто бы не стал придираться и изучать его подноготную. «Документы в порядке?» «В порядке». «Летное дело знает?» «Знает». «Садись за штурвал!» и айда утюжить агрессоров. Ты же получал от него письма после четырнадцатого года? Получала. Но он ничего не писал ни о полете на север, ни об аварии. Еще бы он доверил это письмам. Увидит цензор, донесет. Да, верно. Она поскоблила палкой лыжу. Но тогда то, что ты рассказал, «Ничего не меняет. Миша погиб на Турецком фронте через два года после ваших похождений. Если ему и было что от меня скрывать, то он унес это с собой в могилу. Вопрос исчерпан». Исчерпан он был для неё, но не для Вадима. Теперь, когда разрозненные эпизоды состыковались в единое целое, стало возможным восстановить последовательность событий, появились новые неясности. Канул ли в лету вместе с погибшим Мишей выданный ему кусок карты? Если нет, то не передал ли он его кому-нибудь? Столь же неопределенной была и судьба второго фрагмента, того, что достался Крутову. Вадим не обыскивал убитого, даже мысль об этом вызывала отвращение. Но как поступили те, кто впоследствии наткнулись на труп? Убийство произошло в непосредственной близости от почтовой станции, поэтому наибольшая вероятность первым увидеть застреленного Крутого, а с ним и зарезанного Евтысая, была у Ебрагима. Как он поступил? Сообщил по инстанциям, или, не желая связываться с представителями закона, попросту избавился от тел, утопил в трясине, сжег, закопал. Вадим не верил, что карта Евтысия утрачена бесповоротно. Это противоречило логике. Интендант-фантом возник в Исовце неспроста. Он преследовал Вадима, вознамерился выкрасть клочок листка, со схематичными изображениями северных озер, рек и сопок, и выкрал. Не он ли и есть черный человек, обосновавшийся на берегу Сейда, чтобы найти клад? Не подлежит сомнению, что все это звенья одной цепи, и соединить их в надлежащем порядке – дело времени. И сразу за предыдущими допущениями новое, еще более ошеломительное. А вдруг Миша не погиб? Вдруг черный человек — это он, вынул обрезок карты из кармана убитого Крутого, сложил со своим, а после приобщил к ним еще и тот, что выкрал у Вадима в крепости. И теперь банкует. Однако, если карта целиком у него, то почему он возится здесь так долго? Короче, погряз Вадим в своих умопостроениях, как в дартмуртских топях. Холмс из него пока получался неважнецкий. Да и безмолвие затянулось. Настала пора подводить черту. «Я прощен?» — спросил напрямик. Подразумевал прощение за все. И за прежнее, и за нынешнее. Адель уже беззлобно глянула на него, вынесла вердикт. Прощен. Сходи за шинелью, а то пневмонию подхватишь. Вадим просиял. Тучи рассеялись. А за раскидистой елью, скрытый от глаз, стоял человек в черном, похожий на монаха Анахарета. Слушал и не пропускал ни слова.